Глава двадцать четвертая. Когда я вошла в комнату, где мы обычно проводим мозговой штурм, то первым мне на глаза попался Умка. «Ну, здрасте!» — разозлилась я. «Тебя сюда звали?» «Сам приехал», — не обиделся Егор. «Вам же не нравится, когда я незримо присутствую и помогаю, поэтому я объявился в реале». «Тань, глянь сюда!» — попросил Димон. Я присела около Коробкова и уставилась на экран. «Ну как?»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 «В той программе участники знали про камеры», — сказал Коробок, — «и работали на них. А здесь все без обмана. Она спокойна, чувствует себя в безопасности. Смотрите, пошла в комнату». Я проследила взглядом за девушкой, та действительно перешла в комнату, сдернула с головы полотенце, бросила его на пол, села в кресло, расставила ноги и начала щелкать пультом от телевизора. «Не шикарно она живет», — констатировал Умка. «Насчет пентхауса в раке».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 Вон она, юбчонку застегивает. «Лажа!» — щелкнул пальцами коробок. «Значит, прекрасный хоромы рекламный трюк. В действительности у нее обшарпанная однушка, даже без так называемого евроремонта». «В ванной дешевая косметика», — подхватил Умка. «Инна пока не получает больших денег». Я молча слушала мужчин и, в конце концов, поняла, в чем дело. Коробок с сумкой проявили недюжинную сообразительность.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 «Ей велят их ставить в определенных местах», — перебил Коробков. «Не знаю, как Минотавр убеждает участниц отнести присванную но они его слушаются, устанавливают дурацкую утку в нужном месте и...» «И становятся главными действующими лицами шоу для вуаеристов», — вклинился Умка. «Трансляция идет в режиме нон-стоп». «Представляешь, как интересно?» «Девчонка и не подозревает, что за ней подсматривают. Ведет она себя абсолютно естественно».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 «Минотавр заподозрит неладное, прервет трансляцию, заляжет на дно и исчезнет. Каретину нельзя предупреждать». Я напряглась. «Мы позволим наблюдать за ней из-под тишка?» Приходько остановился у кулера и вытащил пластиковый стаканчик. «А есть другие предложения?» «Я уверен на сто процентов, что уточек жертвам вручает сам киллер. Не станет он использовать помощников. Наша задача — не спугнуть, выследить его». Думаю, он сам притопает Кинни домой, переодетый курьером. Нам нужен домашний адрес Каретиной, а он есть у Гаврилова. — А что, нельзя посмотреть по прописке? — буркнула я. Коробок несчетное количество раз выуживал о людях информацию. — Инна родом из Челябинска, — пояснил Димон. — Была зарегистрирована в Подмосковье, в городке Нахабино. Так многие делают. Платят какой-нибудь пенсионерке и прописываются на ее жилплощади. Каретина не стала исключением. А когда актрисой заинтересовался продюсер, ее «поселили» в кавычках в доме 9 по улице Колокольникова. Там офис Гаврилова. Журналистам врут про пентхаус. В действительности же героиня телесериала где-то снимают дешевую квартирку. «Где-то», — повторила я, — «мы ее видим на экране. Значит, имеем адрес». «Нет, обнаружить точку, откуда идет трансляция, не получится. Пожалуйста, не проси тебя объяснять технические детали», — взмолился Коробок.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 «Уж извините, но я бы на месте Сергея повела себя именно так. С какой-то стати ему соглашаться делать из нее наживку? А вдруг что-нибудь пойдет не так? Именно та врубьет Инну. Зачем помогать нам? Надо вывести из-под удара каретину и умыть руки». Федор кивнул. «Резонно. Но у Гаврилова мало ярких персонажей, на которых ведется зритель. Один из них — Павел Митко. И как понравится Сергею ваши слова...»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 Сергей сразу согласится работать совместно с нами. «Действуйте!» — приказал босс.